Хотя и женщины тоже трудились, выполняя довольно тяжёлые задачи, вымачивая кожу в больших бочках, разбавляя сельские ароматы грязи какой-то химией, настолько ядрёной, что даже ноздри пощипывала. Твоя деревня скоро тоже так пахнуть будет, насмешливо продолжала Фелида. Вернувшись в поляны, она вела себя более чем активно, то помахивая рукой кому-то,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 и как Феллида смотрела на встреченного нами человека, таким же взглядом и он смерил девушку. Похоже, что здесь были еще те, кому она не нравилась. «Кто это был?» — спросил я, когда яркий мужчина прошел дальше. «Один из представителей местного совета. Пока что тебе не стоит знать о нем больше. Разве что только факт, что работать с ним не стоит. Себе дороже будет, если ты рискнешь сотрудничать с этим человеком», — предупредила меня девушка.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 Мне надо отчитаться о выполнении задания. А нас было двое, поэтому бавлер пойдёт со мной, настаивала Филида. Власть, юданный мне. Me. Нет у тебя власти, она бесцеремонно перебила Торлина, который налился краской. Умела же девушка ругаться с властью мущими. Ты не заберёшь бавлера. Поспорим. И Торлин всё-таки умудрился схватить меня за руку. Ты нарушаешь закон, предупредила Филида негромко.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 В проверке нет никакого нарушения. Продолжал Торлен на вид Филиды говорил мне, что имеется там пара проблем для меня и моего будущего. Я попробовал вырваться, но цепки и пальцы ухватились за моё запястье так сильно, что даже кожа горела от проволота. В ответ Торлен сжал руку ещё крепче, потянув её вниз, но на этот раз я уже смог ответить, вызвав немало удивления.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 «Войдешь?» «Я не одна!» – громко произнесла она. «М-м-м, Торлин!» – с легким недоверием произнес высокий человек в дверях. «Все еще гоняешься за рекрутами? Местные парни тебе вроде были по зубам!» «Он не отсюда!» – сипло выдал Торлин. «И он мне нужен!» «Он со мной!» – перебила его Фелида. «М-м-м!» – снова промычал человек в дверях и вышел наружу.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 Он вроде бы как смотрел в её сторону, но точно сквозь. Никто не произнёс ни слова. Судя по эффекту, который произвёл человек в коричневом костюме, он обладает фантастической властью в полянах. Молчала Фелида затих Торлин. Я не рисковал говорить вообще. Но мне кажется, что никто не спрашивает самого гостя. Продолжался негромкий монолог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 Присаживайтесь. Вы произвели слишком много шума для людей, которые могут сказать всё, стоя в дверях.